«Господин!» — слились в один крики Хардара и Эльви. Переливающийся монстр и его всадник уже падали в атакующем пике. Алексей одним взмахом крыльев бросил себя вверх и в сторону, уходя с линии атаки. Он даже попытался дотянуться до врага мечом, когда они расходились встречными курсами но тот легко уклонился, стремительно меняя траекторию. Алексей набрал высоту, чтобы обеспечить себе простор маневра. На земле и над землей тем временем уже вовсю кипел жестокий и яростный бой. Все перемешалось, свита охотника сражалась не в пример войску гноров и действительно была опаснее». Алексей развернулся, намереваясь ударить сверху, но враг чудесным образом оказался рядом. Словно несущийся на всех парах поезд врезался в Алексея, сминая, отшвыривая. Удар оказался настолько силен, что Алексей вдруг почувствовал себя не акулой, а крошечным рачком на пляжной гальке, на которого обрушился девятый вал. На несколько мгновений он потерял ориентацию и падал, кувыркаясь в воздухе. Казалось, тело было раздавлено в лепешку. Кое-как оправившись от шока, Алексей метнулся в сторону, выигрывая так необходимые ему сейчас мгновения. Словно получивший нокаут боксер, который, не имея возможности войти в клинч, Старается восстановиться, торопливо разрывая дистанцию, убегая от атак противника. В голове прояснилось, тело быстро возвращалось в боевое состояние, меч все так же жаждал битвы, тихо запевая древнюю песню. «Никогда не поздно начать паниковать. Я могу победить, потому что я точно знаю, что могу», пронеслась в голове мысль. Источник силы опять бушевал, наполняя Алексея энергией. Переливающийся монстр со скоростью тяжелого истребителя мчался в атаку. Его всадник презрительно улыбался. Ярость и ненависть полыхнули в голове Алексея, превращая все его существо в пылающую комету. Время остановилось, мир исчез, остался лишь приближающийся враг — с вдруг изменившимся от удивления лицом. Охотник, еще недавно столь грозный и надменный, а теперь мертвенно-бледный, лежал в неестественной позе на лохмотьях чего-то, что раньше казалось монстром. Из уголка рта текла густая капля крови, уродуя бледное лицо яркой дорожкой. Хриплое дыхание все реже вырывалось из смятой груди, но глаза все еще спокойно и удивленно смотрели настоящего над ним человека. Крылья, как и черный меч, невообразимым образом исчезли, и Алексей стал опять таким же, как и тогда, когда сделал шаг от своего Ауди. Но только внешне. Он и сам не знал, в кого превратился внутри». Он смотрел на поверженного противника и понимал, что когда-то уже встречал его на пути. Это волевое лицо с постоянной презрительной усмешкой, этот надменный взгляд. Ощутив, что последние секунды жизни поверженного врага истекают, Алексей медленно склонился над ним, неотрывно глядя в глаза. «Кто я?» — спросил он отчетливо и громко. «Скажи мне, кто я такой?» В глазах умирающего сверкнули искры неутолимой злобы, и, разлепив спекшиеся от крови губы, он прохрипел «Преступник!» Хрип перешел в каркающий смех, и эти всполохи издевательского смеха отняли последние силы у изрубленного тела. Пару раз судорожно вздохнув, грозный охотник вытянулся и затих. — Сволочь! — выплеснул эмоции Алексей и, больше не задерживаясь, поплелся в сторону своего войска, от которого воздушная битва унесла его на несколько сотен метров. Войско, основательно потрепанное в бою со свитой охотника, молча ожидало. Точно так же молча вышли вперед друзья. Алексей был так измотан, что у него даже мысли не возникло взлететь и преодолеть это расстояние за несколько взмахов крыльев. Он не сомневался, что черные крылья послушаются его безоговорочно, как слушается меч, но навалившаяся усталость заставила плестись черепашьим шагом. Однако, как немедленно полз Алексей, он внимательно осматривал дожидающихся его друзей. Эльви, Хардар, Зур, Аторок, Чолон, Эйра. Из-за плеча Хардара выглядывают Рокзар и Герндол. Все на месте и смотрят на приближающегося Алексея не просто с восторгом и уважением, а с благоговейным ужасом. У Алексея полегчало на душе от того, что все его друзья уцелели во время тяжелой битвы. Хардар шагнул вперед и опустился на колено, положив громадный двуручный меч на землю. «Господин, я счастлив, что мне довелось воевать под твоей рукой бок о бок с твоими достойнейшими вассалами». Огромный орк оперся руками о колено и склонил голову. «Я прошу тебя, великий лексар, прими меня со всеми моими воинами и слугами, со всем, что принадлежит мне. По доброй воле я с радостью и верой поступаю к тебе на службу». Орк поднял взгляд на остановившегося перед ним Алексея и протянул сложенные ладонь к ладони руки. Алексей был несколько растерян, впервые оказавшись в такой ситуации. Не впервые, просто память скрывалась еще за неведомыми завесами. Тело же часто само вспоминало то, что отказывался вспомнить мозг. Руки Алексея сами потянулись навстречу и обхватили сомкнутые кисти орка». Хардар обрадованно сверкнул глазами и вновь склонил голову. «Я клянусь быть преданным с этого мгновения господину моему лексару и хранить ему перед всеми верность по совести и без обмана. Во имя всех и каждого я приношу оммаш и клятву верности тебе, господин мой лексар, и для всех людей, орков и представителей иных народов, которые принадлежат или подчинены мне, или станут таковыми в будущем, с дня ты, мой господин, становишься высшим ярлом. Клянусь являться с оружием воинами и всем необходимым по первому твоему зову и не жалеть жизни своей, «Для защиты тебя, господин, и интересов твоих, и твоей чести, и твоей семьи, и твоего имущества!» Орк замолчал, и Алексей понял, что все ждут теперь слов от него. Он лихорадочно вспоминал все, что слышал, читал и видел в фильмах о процедуре вассальной клятвы. В его голове перемешалось все – Оммаш, вассальная клятва, посвящение в рыцари. Ничего цельного и более или менее сформулированного не приходило в голову, поэтому пришлось импровизировать. «Я принимаю твой оммаш, доблестный хардар», решительно ответил Алексей, отпуская руки орка и вскидывая вверх руку с мечом. «И принимая твою клятву», я в ответ клянусь, как твой ярл, покровительствовать тебе во всех делах твоих, чтить твои свободы и честь, защищать тебя от любых притеснений и врагов и беречь твою жизнь. Алексей не знал, что следует делать дальше. Он только помнил, что возложение меча на плечо во всех фильмах и книгах происходит при посвящении в рыцарей. Поэтому он, спрятав меч, просто поднял орка и крепко его обнял. Потому как восторженно взревело все воинство, Алексей понял, что если и не в точности угадал верный порядок действий, то оказался к нему очень близко. День стремительно клонился к вечеру, и весь лагерь, забыв на время о неприступной цитадели и грядущей битве, исход которой никто не взялся бы предсказать, весело готовился отметить важное событие, в меру сил превратив полевой ужин в пир. Ведь столько всего произошло за этот бесконечно долгий день, принесший им победу, славу и бесценный опыт. Да и проведенный обряд добавил всем боевого духа. Как может быть иначе, если и до этого вечера, подчиняясь и принадлежа великим воинам, они в этом древнем обряде получили такого могущественного ярла, который твердо вел их к великой победе? «Ты точно не вспомнил, кем был раньше?» – спросила Эльви, улучив момент, когда Алексей в ожидании начала ужина на несколько минут остался один. «Точно! А ты разве теперь видишь меня иначе, чем раньше?» – удивился Алексей, прислушиваясь к самому себе и понимая, что физически он ощущает себя несравнимо более сильным, чем когда бы то ни было – «Чего не скажешь о его памяти?» «Иначе, мой возлюбленный господин», — промурлыкала колдунья, прижимаясь к нему прекрасным телом, «мы все ощущаем идущую от тебя огромную силу. Разве ты не замечаешь, как теперь держатся твои воины? Они черпают твою силу и становятся все сильнее сами». Они чувствуют твой настрой и сами могут за тебя горы свернуть. А то, что Грозный Хардар признал в тебе не только соратника, но и ярла, тоже о многом говорит. Мне не нужно восполнять силы, но я хотела бы разделить с тобой сегодняшнюю ночь. — Ты спрашиваешь позволения, — изумился Алексей, — раньше ты не нуждалась в этом. — Ты ведь наш господин, — хитро улыбнулась девушка. — «Знаешь, что я услышала у костров-гномов?» «Что?» — насторожился Алексей, встревожившись. «Надеюсь, они не затасковали по своему дому и мирной жизни?» Эльви рассмеялась. «Ничуть не бывало. Они ворчат по поводу того, что Герндол не принес тебе вассальную клятву раньше Хардара или хотя бы одновременно с ним». «Даже так?» — изумился Алексей. Но для чего им это? Я и от Хардара этого шага не ожидал. Он же так почитает свободу, и не понимаю, что это ему дает. У меня нет владений, которые я мог бы даровать вассалу. Я себя-то не помню. Теперь я понимаю, что ты действительно не вспомнил себя. Я же говорила, что свобода цена не сама по себе, а для чего-то для того, чтобы исполнить свое предназначение. И разве не ты дал им надежду на то, что они сумеют таки его исполнить, а не просто умереть, сражаясь с теми, кто не дает им сделать это?» Алексей медленно кивнул. «Похоже, до него и правда начало доходить, что именно составляет истинные ценности этого мира». Мира, в котором никто не сомневался в существовании и создателя, и князя лжи. Мира тех, кто жил не только среди людей, различающихся между собой лишь цветом кожи и обычаями, но и среди других рас, видов и пород разумных существ, и даже нежити». И кто, тем не менее, тратил силы не на достижение максимального комфорта тела и усыпление вплоть до полной атрофии собственного разума, а на то, чтобы, разрывая жилы и надрывая мышцы, рискуя жизнью и подвергая опасности саму свою суть, стремиться вверх, еще на одну ступеньку лестницы, путь, по которой открыл Создатель, дав неразумным разум и свободу воли ибо в чем, как ни в этом, и состояло предназначение человека. «И разве не служа великому господину, он сможет в полной мере исполнить свое предназначение?» продолжала между тем Эльви. «Ведь недаром слова «господь» и «господин» имеют один корень, и разве он сделал выбор не по своей воле?» «Да», кивнул Алексей, «да, так оно и есть». «Но, о господи, это какую же ношу я взваливаю на плечи!» Эльви обвела его шею руками и тихо произнесла, «Ты возвращаешься, мой возлюбленный господин, я вижу это, ты возвращаешься!»